Идеи Петрошевцев Обязательная подписка, найденная 19 мая, в бумагах Спешнева, его рукой писанная. Я, ниже подписавшийся, добровольно, в здравом размышлении и по собственному желанию поступаю в русское общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду. Первое. Когда распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представившийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке. То есть, что по извещении от комитета обязываюсь быть в назначенный день, в назначенный час, в назначенном месте, обязываюсь явиться тогда и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, или тем и другим, не щадя себя принять участие в драке и, как только могу, споспешествовать успеху восстания. Второе. Я беру на себя обязанности, Увеличивать силы общества приобретением обществу новых членов. Впрочем, согласно с правилами русского общества, обязываясь сам лично более пяти не афилировать. Третье. аффилировать то есть присоединять к обществу новых членов, обязываюсь не наобум, а по строгому соображению, и только таких, в которых я твердо уверен, что они меня не выдадут, если бы даже и отступились после от меня, что они исполнят первый пункт и что они действительно желают участвовать в этом тайном обществе, вследствие чего и обязываюсь с каждого мной аффилированного, взять письменное обязательство, состоящее в том, что он перепишет от слова до слова все самые условия, которые и я здесь даю, все с первого до последнего слова, и подпишет их. Я же запечатав онное его письменное обязательство, передаю его своему аффильстеру для доставления в комитет, то есть своему так далее. Для сего я и переписываю для себя один экземпляр сих условий и храню его у себя как форму для аффилиации других. Выдержка на удачу из дневника порутчика Монбелли. Служба наша так нелепо обставлена, что при самом искреннем желании исполнять свои обязанности добросовестно, при самом педантичном взгляде на вещи нет никакой возможности в точности исполнять все служебные обязанности согласно предписаниям. На это не достанет ни сил человеческих, ни здоровья, хотя бы то был спартанец или сам Геркулес. Служба наша в самое короткое время разрушает здоровье останавливает и притупляет умственные способности, истощает карман, и все это переносишь с совершенным убеждением, что тем не приносишь никому никакой пользы, ни отечеству, ни человечеству, ни ближним. Напротив, видишь ясно, что службой вредишь себе прямо и отечеству косвенно потому что содержание военных сил требует огромных сумм, часть которых могла бы быть употреблена на общественные пользы. Разумеется, если уничтожать достоинство императора, в противном случае он по обыкновению употребит все на своей прихоти, распорядится по-своему, следовательно, службой не принесем пользы никому и вредим в особенности себе. Деспоты, подчиняя служебную жизнь нашу каким-то диким условиям, руководствовались своими соображениями. Деспотизм враждебен всякому умственному образованию и всякому истинному праву. Потому стараются всеми средствами унизить обыкновенных смертных, еще более их поработить есть ли то еще возможно, действуя беспрерывным страхом. Офицер за неисполнение служебных обязанностей подвергается страшным взысканиям. Между тем, как строго исполнять их, нет физической возможности. Следовательно, он беспрерывно трепещет от страха. Судьба его всегда на волоске, когда только захотят, Его могут законно уничтожить, законно стереть с лица земли. Минуту нашествия на несчастного выбрать удачно нетрудно. Шпионы, которых в России так много, могут. О, Россия, ради Бога опомнись, пока еще не все средства истощены, пока еще можно поправить зло. Займы у ГОПа и Ко сравнительно с богатством России, еще не так значительно, хотя огромный. И теперь еще пробегает холодный трепет по жилам при воспоминании о виденном мною кусочке хлеба, которым питаются крестьяне Витебской губернии. Мука вовсе не вошла в его состав. Он состоит из мекины, соломы и еще какой-то травы. Не тяжелее пуха, и видом похож на высушенный конский навоз, сильно перемешанный с соломой. Хотя противник всякого физического наказания, но желал бы чадолюбивого императора в продолжении нескольких недель посадить на пищу витебских крестьян. Как странно устроен свет. Один мерзкий человек. И сколько зла он может сделать, и по какому праву. Но мои стенания за истину и плач о бедствиях рода человеческого кажется не сильнее гласа вопиющего в пустыне. Но все же мне кажется, что сенат римский имел более основания поднести Ромулу прозвание мудрого, чем русский сенат Николаю. Первый заботился об общем благе граждан, второй же заботился с дьявольским постоянством об уничтожении блага подданных и об увеличении собственного своего. Во главе возрождающейся Италии становится глава католицизма Папа Пей IX. «В пятьдесят с чем-то лет, с умом светлым, и душой возвышенной, новый папа заботится об успехах цивилизации. Наместник святого Петра, непременный защитник и распространитель предрассудков, главная опора деспотизма и всяких несправедливостей, вдруг в своих собственных владениях, страдавших под ультрадеспотизмом, вводит новые постановления, конституционное правление и за руководство берет кодекс Наполеонов. Да здравствует новый папа, дай бог ему много лет. Влияние папы не ограничивается одной Италией, оно распространяется на весь католический мир. В Европе же, при 250 миллионах жителей слишком, 100 миллионов католиков. Глава католицизма, пренебрегает заманчивостью самодержавия, вводит Конституцию принимает деятельное участие в прогрессии развития идей. Чем все теперь австрийские католики объяснят и оправдают свое бесчувственное раболепство? С другой стороны, в случае сознания австрийскими подданными своих прав, какая опора на Пиренейском полуострове? Влияние Франции неоспоримо. Большая часть мелких германских государств сочувствует идеям Франции и ждет только удобного случая, чтобы освободиться от незаконного притеснения и основать господство правды. Пруссия усвоила основные идеи Франции и развивает их по-своему. В ней право гражданской свободы, нравственное перед законом, скоро восторжествует над притеснением и беззаконностью. Начавшийся спор Турции с Пруссии при малейшей неосторожности со стороны первой подаст повод России к вмешательству и вместе, следовательно, приблизит к разрешению труднейшей задачи новейшего времени. Что перевесит? Звено зла или начало добра? то есть деспотизм или гражданство свободы. Но зачем допускать дурные мысли, хочу вернуть хорошим? Отдаю преимущество нравственным. Примечание. Пропуски находятся в оригинале. Вероятно, и неясности текста принадлежат Лепранди и его образованному агенту. Конец примечания. То государство каст здесь, за исключением злоупотреблений, действительно обеспечивает права каждого. Но самое то право большинства такого рода, что обеспечение их уже предполагает угнетение в пользу меньшинства и хранение прав которого на самой сущности дела есть уже злоупотребление, здесь при поддержании государственной связи каждый старается различными путями простыми и косвенными увеличить благосостояние членов своего семейства во вред других членов государства но цивилизация не дремлет понемногу просвещение распространяется ряд революций изменяет улучшает государственное устройство союз семейств Падает, провозглашается равенство прав, уже целое государство составляет одно семейство, члены государства, братья, сближаются. Что мы видим в России? Десятки миллионов страдают, тяготятся жизнью, лишены прав человеческих или ради плебейского происхождения, или ради ничтожности общественного положения своего, или по недостатку средств существования, зато в то же время небольшая каста привилегированных счастливцев, нахально смеясь над бедствиями ближних, истощается в изобретении роскошных изъявлений, тщеславия и низкого разврата, прикрытого утонченной роскошью. Найденные в бумагах студента Филиппова десять заповедей. Господь Бог открыл нам волю свою в десяти заповедях, которые дал он Моисею на горе синайской для того чтобы люди исполняли и свято соблюдали их. этих заповедей десять, вот они. Первое: Азм естьмь, Господь Бог твой. Да не будут тебе Бози, и ни разве мене. Вторая. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земле низу, и елика в водах и под землею, да не поклонишься им, да не послужишь им. Корысть, низкопоклонничество, угождение власти и богатству. Третье. Не возьмеши имени Господа Бога твоего в суи. Клевета, беззаконие в суде, Царь земли — Бог, Все власти от Бога, То, что на божницах основали права свои, цари земные. Четвертое. Помни день субботний. 6 дней делай, и, сотворивши в них вся дела твоя, день же седьмой суббота Господу Богу твоему. Что значит положение крестьян, не соблюдающих? Пятое. Что отца твоего и матерь твою да благо будет, и долголетен будешь на земле. Шестая. Не убей. Убийство без нужды, обида ближнего, притеснение помещиков, убийство на войне. Седьмая. Не прелюбы сотвори. Что значит прелюбодеяние? Восьмая. Не укради. Что значит красть собственную помещичью собственность? Первоначально пользовались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 «Не всего елика суть ближнего твоего». Что говорится в первой заповеди? В первой заповеди говорится, что есть только один Бог, и что кроме Него нет иного Бога. «Это сильный Бог создал всё и без него не было бы ничего, ни неба, ни земли, никаких творений, живущих на земле, не было бы и человека. Итак, человек должен любить Господа Бога, своего Творца, всем сердцем и всеми помышлениями, и всегда жить по его святой воле. Кто приступил закон человеческий, виноват только перед людьми, И прав перед Богом, ибо закон человеческий положен людьми, а, стало быть, люди, и переменить его могут, а кто нарушит закон Божий, того покарает Бог муками вечными, ибо божественный закон дан от Бога, и человек не невластен переменить его. Что показывает вторая заповедь? Показывает, что для нас ничего не было дороже воли и правды Господней. Кто возлюбил мирские блага паче правды Божьей, тот сотворил себе кумира, приступил вторую заповедь. Нельзя служить двум господам, у нас один Господь. Кто несправедливыми путями собирает богатство, воровством, обманом, грабежом, тот возлюбил богатство паче Бога и его святой правды. Горе вам, господа и начальники жестокосердные, что забываете заповеди Божии ради мирских благ, обижаете подвластных вам. Горе тому, кто в угоду начальству или господину творит всякие беззакония, ибо ради воли начальника. Горе и тем, кто может, но не хочет защищать бедных и утесненных. Горе вам, люди робкие, что боитесь защищать братьев, ибо вы возлюбили плоть больше правды Господней. Горе вам, ибо придет день суда, и примите все по делам вашим. Что повелевает третья заповедь? Третья заповедь запрещает призывать Господа Бога напрасно. Кто клянется и божится в суе, приемлет имя Господа Бога, ибо в законе сказано, я же говорю вам, вовсе не клянитесь ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, «Потому что он — град великого царя Бога. Не головою своею не клянитесь, потому что не можете ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», «а что сверх того, то от лукавого». Итак, начальники, приводя народ к присяге, поступают не по закону Божьему и примут тяжкое осуждение кто скажет царь земной бог тот в суе приемлет имя господа бога затем что есть только один бог он один царь неба и земли а цари земные так же люди как и мы грешны и когда все мы предстанем На суд Господен не спросит Бог, кто был царь, кто господин, кто крестьянин, а каждому воздаст по делам его. Царь должен быть первый слуга Богу и людям, ибо в Писании сказано, «Больший из вас добудет всем слуга», а также сказано, «Кто хочет быть у вас первым, будет вам раб». Царь, который забыл свой долг, не хочет заступиться за народ, унять господ и начальников, тот враг Богу и людям. И власть его не от Господа Бога, а от сатаны. В четвертой заповеди сказано, помни день субботний, святи его, шесть дней делай и сотвори в них все дела, а день седьмой, суббота, Господу Богу Твоему. Что значит светить день субботний, а по-вашему воскресенье? Это значит оставить в праздник Господен все дела мирские и обратиться сердцем к Творцу и Господу. А кто оставит дела свои ради пьянства и всяких богопротивных забав, Не по божескому закону справляет праздник Господень. Служит не Богу, а сатане. Лучше бы ему было, кабы не оставлял свои дела, ибо меньше бы грех сотворил. Видели мы, Господ, что почитать целую неделю гоняют бедных крестьян на барщину. Придет праздник Господень, И рад бы, мужик, справить его по-христиански, догляди да что то сено не убрано, то хлеб поражать, то дров навозить, а дома и холодно, и голодно, как быть? Нечто станешь делать. Пошёл мужик на работу, и в праздник ему не праздник. А кто причина, что мужик не справляет праздника Божия? Господин. Тяжкий ответ даст он Богу на суде страшном, что ввел мужика в соблазн, ибо в Писании сказано «Горе миру от соблазнов, но горе человеку, через которого соблазн происходит». В пятой заповеди сказано «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле». Надо любить родителей, но ради любви к ним не должно оставлять заповедей Божьих. Итак, коли отец или мать стали посылать тебя на дело, противное заповедям Божьим, или стали удерживать от дела угодного Богу, можешь не послушать их, ибо воля Господня патче воли родителей». Сам Спаситель, Господь Бог наш, Иисус Христос, сказал, «Любящий отца и матерь более, нежели меня, недостоин меня. Любящий сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». В шестой заповеди сказано, кто убьет ближнего своего без нужды, того осудит Господь Бог на тяжкие мучения. Бог дает жизнь человеку, Бог один может отнять ее и послать смерть на человека. Падет кровь, неповинная на господ. И как же заплывая слово Божие, начальники и господа слова не вымолвят с нашим братом-мужиком без брани. Забыли они Слово Божие и не соблюдают святой его заповеди. Дадим ответ и мы, что попустили их обижать наших братьев. Пора унять беззаконников, да перестанут гневить Господа Бога, ибо коли не уймем их гнев, гнев Господен падет на всех нас. Мало того, чтобы не убивать человека, «Надо и не обижать ближнего, ибо обижающий ближнего подлежит суду. А кто скажет брату своему? Рока, пустой человек, подлежит верховному судилищу. Кто же скажет бессовестный, подлежит гиене огненной, нарушающий слово Божие, смертью да Все вы идете смотреть, как наказывают мужиков, что посмели ослушаться господина или убили его. Разве вы не понимаете, что они исполнили волю Божию и что принимают наказание как мученики за своих ближних? Разве не будете защищаться, коли нападут на вас разбойники? А помещик, обижающий крестьян своих, не хуже ли он разбойника? Не должно быть и войне ибо все люди, по слову евангельскому, должны жить как братья, и потому начинающий войну даст ответ на суде страшном. А кто защищается, тот не повинен в крови братьев. Итак, если пойдем войной на чужой народ, согрешим. Но всех более согрешит царь, что начинает войну и ведет народ свой, на убийство, ибо в Писании сказано «на начинающего Бог», ответит и народ, который пустил своих братьев на убой. В седьмой заповеди сказано «не приулюбодействуй». Сообщение должно быть по любви и должно быть освящено Богом. Брак по расчету не освятится Богом и потому прелюбодеяние, был лжет во время обряда. Брак по принуждению родителей – прелюбодеяние. Брак по назначению помещика – прелюбодеяние. И еще больший грех и для помещика, и для жениха с невестой. Об изнасиловании, кстати, и об изнасиловании помещиков.